Глава 4. Документы оказались идеальными. Слишком идеальными, чтобы быть правдой. Чем дольше я вчитывалась в эти странные, самоосвещенные письмена на камне, гибкой коже и шершавой коре, которые чудесным образом складывались в понятные мне слова, тем сильнее сжималась тупая, давящая тяжесть в висках. Ни подчисток, ни помарок, ни двусмысленностей. Чёткие, выверенные столетиями формулировки, имена, магические печати излучавшее едва уловимое, но неоспоримое сияние, от которого в воздухе стояло легкое жужжание. И мое имя. И эти родители. Ни одной зацепки, ни одной микроскопической щели, куда можно было бы всунуть лезвие здравого смысла или сомнения. Когда глаза начали предательски слепаться, а золотые кровавые и угольные буквы поплыли перед взором, я с глухим раздражением отшвырнула пластину в сторону. Она глухо. С неожиданно тяжелым звуком стукнуло о грубую древесину стола. Бесполезно. Голова была тяжелой, будто налитой горячим свинцом, а в груди пусто и холодно. Сон, когда он наконец накатил черной вязкой волной, был беспокойным и бессвязным. Мне снились обрывки, не связанные нитью. Строгое, усталое лицо воспитательницы из детдома, которое вдруг расплывалось – и становилась незнакомым, прекрасным лицом с серебряными бездонными глазами из договора. Бесконечные линориумные коридоры офиса, уплывающие в серый плотный туман. Навязчивый стук голых веток по стеклу, неотличимый от скребущихся о тонких костлявых когтей. Муть, от которой просыпаешься разбитой, еще более уставшей, чем легла. Я открыла глаза. Серый водянистый утренний свет – едва пробивался сквозь мутноватую слюду оконного переплета. Голова гудела и пульсировала в висках, словно после плохой дешевой выпивки, а на душе скреблись ледяными когтями кошки. То самое знакомое, мерзкое чувство, когда просыпаешься и первым делом, еще даже не пошевелившись, вспоминаешь все самое худшее, что есть в жизни. А сегодня к обычному привычному набору в виде долгов, тревожных сводок и вечной угрозы орков прибавились три магических аристократа, претендующих на мою руку и, по сути, на все мое существование на основании этих безупречных, чудовищных фальшивок. С трудом оторвав тяжелую ватную голову от жесткой набитой сеном подушки, я села на кровати. Во рту был противный, горько-медный привкус, а тело, кажется, за всю ночь не отдохнуло ни секунды, будто я таскала камни. Я потянулась к глиняному кувшину с ночной водой, сделала несколько тепловатых, безвкусных глотков, но это мало помогло. Настроение было отвратительным, чёрным и липким, как свежий деготь, обволакивающим изнутри. Где-то внизу, в глубине замка, уже начинала шевелиться приглушённая жизнь. Отдаленный ляск засова, скрип двери, сдержанные шаги. А мне нужно было заставить себя встать, умыться, натянуть на лицо маску спокойной и уверенной хозяйки и снова на свежую голову встречаться со своими гостями. От одной этой мысли голова заболела еще сильнее, сдавив виски обручем. Мыться при помощи служанки в большом железном чане в небольшой ванной комнате рядом — это та часть здешней жизни, к которой я так и не смогла привыкнуть до конца. Особенно сегодня, когда хотелось лишь закутаться в одеяло и не видеть никого. Вода была горячей. Пар разгонял тяжесть в голове, но не мог смыть внутреннее, засевшее глубоко в костях, напряжение. Лита, моя тихая служанка, Молча и аккуратно помогала, видя мой угрюмый отрешенный вид и избегая встретиться взглядом. Я чувствовала себя не хозяйкой, а безвольной куклой, которую наряжают и готовят к очередному нелепому и опасному представлению. Я выбрала самое простое и прочное из относительно приличных домашних платьев. темно-зеленое, плотное шерстяное, без кружев, вышивки и прочих лишних украшений. Оно не требовало тугого корсета, Сидела свободно и позволяла дышать полной грудью. Сегодня нужно было хоть какое-то, даже иллюзорное, ощущение брони, хоть тень физического контроля и удобства. Спускаясь по скрипучей, знакомой до последней ступеньки лестницы, я уже издалека слышала приглушенные, но от оттого не менее отчетливые голоса, доносившиеся из-за двери столовой. Они были уже там, все трое. Их присутствие ощущалось даже сквозь толщину двери. Я остановилась в дверном проеме на какой-то миг, ловя их на мгновенной непринужденной сцене, пока они меня не заметили. Они сидели за длинным столом, накрытым к завтраку более чем скромно. Грубый хлеб, тонко нарезанная домашняя ветчина и также покромсанный сыр, простая овсяная каша в глиняной миске. Мои женихи выглядели так, будто сошли со страниц дорогого иллюстрированного романа, попав в грязную черно-белую гравюру. Их одежда... Даже в этом, казалось бы, скромном утреннем варианте была безупречного бесшовного кроя. Она была сшита из тканей, которые, казалось, сами излучали мягкий свет. Матовый шелк, тончайшая шерсть, бархат, поглощающий тени. Они резко, болезненно для глаз, контрастировали с потертым, исчерченным ножами деревом стола, побелевшими от времени и сырости штукатурными стенами и тусклым оловом посуды. Ричард сидел с прямой, почти церемониальной осанкой, его спина не касалась спинки простого стула. Он не прикасался к еде, лишь медленно с едва слышным скрежетом, помешивал серебряной ложкой в полупустой фаянсовой чашке, будто размышляя о процессе как о сложном ритуале. Его взгляд, устремленный в окно, был рассеянным и тяжелым. Дартис отломил крошечный, идеально ровный кусочек хлеба кончиками белых изящных пальцев, и изучал его с видом ученого-естествоиспытателя, разглядывающего под лупой неизвестный биологический образец. Его движения были экономными, выверенными до миллиметра и лишенными всякой суеты. Чарльз был единственным, кто завтракал с неподдельным, почти животным аппетитом, накладывая себе щедрую, дымящуюся порцию каши и смачно откусывая от ломтя хлеба свечиной. Он выглядел наиболее домашним из них, Если не считать той дикой, первозданной энергии, которая исходила от него волнами и которую он, казалось, с большим трудом сдерживал, сидя за столом, будто хищник, притворяющийся ручным. Я сделала шаг вперед, и скрип половицы под ногой прозвучал, как выстрел. Все трое мгновенно, будто по натянутой нити, подняли на меня глаза. Наступила та тягостная звенящая тишина, которая всегда кажется громче любого разговора и в которой слышно биение собственного сердца. «Доброе утро, милорды», — сказала я, ровным шагом подходя к своему месту во главе стола. Голос звучал нарочито нейтрально, даже устало-вежливо, без интонаций. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули в наших апартаментах». «Достаточно для моих нужд. Благодарю». Первым без колебаний ответил Дартис, кивнув с ледяной вежливостью, в которой не было ни капли тепла. «Комнаты ваши, несомненно, колоритные» и наполнены подлинным духом места произнес Ричард, медленно отводя взгляд от окна, и в его ровном бархатном тоне было невозможно уловить тонкий ли это комплимент или утончённое изысканное оскорбление. Чарльз лишь хмыкнул, глотая очередную ложку каши, и коротко по деловому кивнул, не отрываясь от тарелки. Я налила себе чаю из простого фаянсового заварника, крепкого, почти черного, как дёготь. Его горьковатый обжигающий вкус Немного прояснилось вздуманенное сознание, вернув ощущение реальности. За столом повисло густое неловкое молчание, которое, однако, было до краев пропитано невысказанными словами, претензиями и ожиданиями. Каждый из них смотрел на меня. Один рассеянно оценивающе, второй с холодной уверенностью, третий с прямым, почти инстинктивным интересом. И в этом тройном взгляде читалось одно — напряженное ожидание. Ожидание какого-то моего решения, шага, слова, признания или хотя бы намека. А я просто молча пила горький чай, чувствуя тепло чашки в ладонях и, глядя в стол на собственные руки, и думала о том, что сегодня после всего этого обязательно нужно лично проверить запасы дров в сарае, пересчитать мешки с мукой и поговорить с управляющим Аликом о срочном ремонте сломавшейся мельничной шестерни. Эти простые, земные и насущные заботы казались сейчас единственным твердым якорем, удерживающим от безумия в мире, который внезапно, в одночасье, решил окончательно и бесповоротно сойти с ума.